Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала. Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются. А злодей опять не будь дурак, на нас обеих один глаз скосил, прищурился и криво-так во весь рот оскалился: "Шалиш, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня. стал не родня, чужая кровь, и хвать Петеньку за руку, а другую за кольцо открывает лаз. Свети, — говорит, — ну, и с Петенькой по лесенке под землю. И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала, тогда уже была в повреждении ума. Только он, злодей, с Петенькой под выступ пола ушел, Она творила, то есть эту крышку лаза назад в раму хлоп, и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк, и мне кивает, пособи, мол, не могу, тяжело. Надвинула, и сама на сундук. Сидит дура, радуется. Только она на сундук села. Изнутри ей разбойник голос подает.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 А я на сундуке, и ключи у меня в кулаке. Я тетю Марфушу и так, и сяк, в уши ору, сундука валю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, петеньку выручить, да куда мне? Нешть я с ней слажу. Ну, стучит он в пол, стучит, время-то идет, А она с сундука глазами вертит, не слушает. По прошествии время... Ой, батюшки... Ой, батюшки, всего-то я в жизни навидалась, натерпелась, Такой страсти не запомню, век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный. Закричал, застонал из-под земли Петенька, ангельская душенька, Загрыз ведь он его насмерть окаянный. Ну что мне? Ну что мне теперь делать, думаю? Что мне делать со старухой полоумную и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала. Слышь, под окном удалой заржал. не Нераспоряженный ведь он все время стоял. Да, заржал удалой. Словно хочет сказать, «Давай, Танюш, скорее к добрым людям поскачем, помощь позовем». А я гляжу, дело к рассвету. Будь по-твоему, думаю, спасибо, удалой, надоумил. Твоя правда, давай слетаем. И только я это подумала...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 Смешанный шел. Каждую ночь он в это время мимо проходил. Слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Ну, ж ли, думаю, и я вместе с тетей морфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная, ясным русским языком, говорит? Ну да где тут думать? поезд уже близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь, как развиднело, и как угорелая на рельсы, на самую середку. Стою промеж рельс, фонарем размахиваю взад и вперед. Ну, что тут говорить? Остановила я поезд. Спасибо он из-за ветра тих-тихо, ну, просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд. Машинист, знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает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 Поезд провели. Самосуд. Уж я в дом за одежей не ворочилась Так было страшно. Попросилась, возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. А потом, не соврать, пол земли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была, вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского. Но, правда, и беды всякой много, и греха.